и он бросился навстречу другу. Приблизившись, Сюйшу сказал, «Мысли мои путаются, словно пенька. Я забыл сказать вам о главном. В горах, в лунь всего в тридцати ли от Синьяна живет один замечательный человек. Почему бы вам не обратиться к нему? Постарайтесь уговорить его служить вам». Вспомните, как некогда династии Джоу удалось заполучить лю Вана, а династии Хань – Джан Ляна. По преданию, Вэнь Ван, XI век до нашей эры основатель династии Джоу, приказал совершить гадание, желая узнать, удачна ли будет охота. Ответ был такой. «У реки Вэй получишь крупную добычу». «Небо дарит тебе наставника». Действительно, подле реки князь увидел старца, удившего рыбу. Он с почтением пригласил его к себе в столицу. Он пожаловал мудрому старцу в удел земли в местности Люй и дал титул Тайгун князя долгожданного. Поэтому его и стали называть Люй Ваном. Он известен также как Дзян Тайгун. Джан Лян, предположительно 189 год до нашей эры, один из главных советников основателя Ханьской династии Лю Бана, пытался убить цинского императора-тирана Цинь Шихуана. По преданию, Джан Лян трижды ходил к некоему старцу, который в конце концов дал ему небесную книгу с описанием военной науки. «Неужели он талантливее вас?» «Меня!» — воскликнул Сюйшу. «Сравнить меня с ним все равно, что за худалую клячу с Целинем, а ворону с фениксом!» «Целинь!» В китайской мифологии чудесный зверь-единорог с телом оленя, шеей волка, хвостом быка и рогом на голове заканчивающимся мягкой шишкой, он никого не бодает. Появление Целиня предвещало либо рождение мудреца, либо начало гуманного правления. Он считает себя равным Гуанчжуну и Юэи, но, по-моему, им далеко до него. Гуанчжун. Гуань цзы философ Гуань, знаменитый китайский мыслитель и политический деятель седьмого века до нашей эры. Под его руководством в царстве ци был осуществлен ряд реформ по улучшению экономики и государственного управления. Юэ И, прославленный государственный деятель и полководец третьего века до нашей эры, служивший в царстве Янь, и возглавивший успешный поход войск царств Янь, Чжао, Хань, Чу, и Вэй против царства Ци. Этот человек постиг все законы земли и неба и своей мудростью затмит любого ученого в Поднебесной. «Кто же он такой?» — спросил любей Любэй. Из Лянъе, потомок инспектора столичной области Джугаефына. Отец его, Джугаегуй, был правителем округа Тайшань, но рано умер, и Джугае Лян переехал к своему дяде Джугае Сюаню, который жил в Саньяне и был другом Цзицжоуского правителя Любяо. После смерти джуга Сюаня Джугэ Лян со своим братом переселился в Наньян. Там они занялись земледелием, а в часы досуга он охотно поет песни «Лянфу» под аккомпанемент цитры. «Лянфу» — название горы в провинции Шаньдун. По преданию, древнекитайский философ Цзэн Цзы некогда пахал землю на склоне этой горы. Из-за непогоды он долго не мог вернуться домой. Вспоминая своих родителей, он пел грустные песни, которые впоследствии и получили будто бы название «Песни лянфу